Роман основан на подлинных событиях, однако авторы считают своим долгом предупредить. Данный роман является художественным произведением, поэтому любое совпадение или сходство с реальностью любых встречающихся в нем субъектов, образов героев, обстоятельств действия, собственных имен, географических названий или наименований является целиком и полностью случайным. Авторы за такие совпадения или сходства никакой ответственности не несут».